Глава 3 Знакомство. Дни до нашей поездки пролетели незаметно. Довольные мы, пара битком набитых чемоданов и Павел отправились в аэропорт. Оценив взглядом наш багаж, Анькин папа спросил. «И как вы одни собирались тащить это, самостоятельные мои?» Мы переглянулись. «Неужели ты думаешь, что никто бы не помог двум красивым девушкам с чемоданами?» Очень кокетливо ответила Анька. А я в очередной раз подумала. «Кто тебя опять за язык тянет?» «Ну, конечно!» – кивнул Павел. «Хорошо, что я с вами поехал. Лариса бы тут не справилась!» – серьезно сказал он. Полет прошел отлично. Из аэропорта мы сразу поехали на Эмиретинку и заселились в отель. Внешне он выглядел как настоящий замок. Павел, как и обещал, забронировал нам разные номера. Даже комнаты здесь были оформлены в средневековом стиле. Мы быстро побросали вещи и умчались на шопинг Не то, чтобы нам нужно было что-то купить. Просто какой отпуск без прогулки по торговым центрам? Мы посетили Плазу, потом отправились в Мандарин. Здесь нам больше понравился двор с фонтанами, бары и рестораны, чем сами магазины. А еще этот комплекс находился на самой набережной и имел благоустроенный пляж. Погода стояла отличная. Хоть мы и не планировали идти на море, но ведь не все должно идти по плану. Мы купили пару купальников и успели понежиться на солнышке. В общем, день выдался отличный. Вернувшись в отель, мы втроем вкусно поужинали. Павел определенно получал удовольствие от нашей поездки не меньше нас. Мы шутили, вспоминали наши с Анькой детские шалости и шалости посерьезнее. Думаю, так Анькин отец намекал, чтобы мы были осторожны и не пускались во все тяжкие. Он уже пообещал не мешать нам отдыхать и теперь не мог напрямую сказать, куда не ходить, в какие машины не садиться и с кем даже не заговаривать, но все равно волновался. Перед тем, как мы разошлись по номерам, он сказал, надо чаще куда-нибудь выбираться, вот так вместе. — Полностью поддерживаем, — ответила Анька за нас обеих. спокойной ночи Она чмокнула Павла в щеку и открыла дверь в нашу комнату. А Павел посмотрел на меня и показал пальцем на свою вторую щеку, намекая, что заслужил и моего поцелуя на ночь. Я улыбнулась, потянулась к нему и очень сильно и звонко поцеловала. «Спокойной ночи! Спасибо за отличный день!» сказала я, и мы разошлись по номерам. Следующим утром на комфортабельном минивене мы отправились в Красную Поляну. Мы с Анькой всю дорогу болтали о предстоящей вечеринке. Обсуждали наряды и строили грандиозные планы. Наша болтовня, похоже, утомляла Павла. Не прошло и десяти минут, как мы выехали, и он, улыбаясь, вставил в уши пару наушников, включил музыку громче и откинулся в кресле. А мы, уже не мешая ему, продолжили фантазировать о предстоящем вечере. Примерно через час наш автомобиль подъезжал к зданию отеля. Мы остановились в шикарной гостинице с большим открытым бассейном и отличным спа-центром. Павел, вероятно, тоже планировал отлично провести время в этой поездке и как следует отдохнуть, пока мы тусуемся с друзьями. Мы заселились и сразу отправились к бассейну. Разместившись на шезлонгах и заказав по коктейлю, мы с Анькой твердо решили, такие выходные надо сделать традицией. Чуть позже к нам присоединился Павел. Он расположился рядом с нами и тоже взял коктейль. Две красивые девушки у бассейна, конечно, не могли остаться незамеченными. Но появление Павла вызвало особый интерес у отдыхающих. Это всегда привлекало внимание. Две очень молодые девушки и один мужчина постарше. Еще больше любопытство вызывали у окружающих наши взаимоотношения. Павел был слишком молод, чтобы в нем можно было разглядеть родителя. При этом вел он себя как образцовый отец. Он мог беситься в бассейне и дурачиться вместе с нами или заботливо выпроваживать нас из воды, когда мы замерзали, или пора было уходить. Анька то и дело запрыгивала к нему на спину, как ребенок кричала «Вези меня, мой буцефал!» Они веселились и брызгались. Да и я не оставалась в стороне. Я, конечно, уже не позволяла себе запрыгивать на Павла верхом, как это было лет пять назад. Но дурачиться нам ничего не мешало. плескаться щипаться или толкать друг друга в бассейн. Аньку веселили любопытные взгляды окружающих, и она подливала масло в огонь. Она почти никогда не называла Павла папой в общественных местах и использовала обращения вроде «мой любименький» или «самый лучший». Павел не подыгрывал ей и даже мог со строгостью и поучающим тоном громко сделать замечание вроде «Так, хватит баловаться, пора обедать». В общем, у окружающих, особенно у самых любопытных, оставалось много вопросов. Павел – молодой отец двух девушек, что весьма странно. Или наглый папик, который проводит выходные с двумя малолетними подругами одновременно, что весьма постыдно. Так наш день пролетел незаметно, и мы стали готовиться к вечеринке. Укладки, макияж, выбор нарядов и, конечно, обуви. Ближе к вечеру мы были готовы и ждали такси. Вечеринка была запланирована в ночном баре. Здесь играли разные диджеи. Гости курили кальяны, пели караоке и танцевали. Вечер обещал много развлечений, танцев и, возможно, новых знакомств. Анька выбрала самый яркий наряд, который нашла в своем чемодане. Я сначала даже хотела попросить ее переодеться, но потом подумала, что так мне будет проще найти подругу, если мы вдруг разменемся в толпе. Мы приехали с небольшим опозданием. Клуб был полный. Две красотки с огромной коробкой, расписанной граффити с поздравлениями и большим синим бантом не могли остаться незамеченными. Люди расступались, пропуская нас и провожали взглядом. В подарок мы купили крутую микшерную консоль. Она должна была очень понравиться имениннику. Вик встретил нас внутри. Мы поздравили его и, наконец, избавились от громоздкой и привлекающей внимание коробки. Он проводил нас на танцпол, немного побыл с нами и ушел встречать остальных гостей. Играла наша любимая музыка, и мы танцевали без остановки. Было невероятно жарко, то ли во всем помещении, то ли от того что мы прыгали как заведенные. Трек за треком диджей ставили как будто из нашего плейлиста. Мы выпили столько безалкогольного мохида, что я поняла, мне срочно нужно в туалет. Знакомый проигрыш, придется мне искать уборную одной, подумала я. Анька очень любит этот трек. Уговаривать ее уйти с танцпола я не стала, но и терпеть больше не было сил. Я протиснулась сквозь таких же ценителей творчества Вика и проследовала к туалету. Кто-нибудь может объяснить, почему мужские туалеты всегда свободны, а в женские очереди, как на распродажу? Я прошла мимо толпы пританцовывающих девушек, зашла в туалет и громко заявила. «Вы можете убить меня после, но пропустите меня, пожалуйста, без очереди! Умоляю!» Или я была очень убедительна, или девушки в очереди никуда не спешили, но все мило улыбнулись мне, дав понять, что не против пропустить. И я вбежала в первую освободившуюся кабинку. Бар, где наш друг устроил вечеринку, был довольно просторный. Современный интерьер, приятная атмосфера. Но с системой вентиляции здесь определенно были проблемы. Жара и духота. Почти от каждого столика доносились ароматы кальянов. Фруктовые, ягодные, и кока-кола. А от некоторых столиков доносился совсем неприятный запах. Кальяны очень нравились гостям. Они наслаждались по и никого не смущали стоящие над их головами клубы дыма. У меня же от них кружилась голова. Я вся вспотела и хотела выйти хоть ненадолго на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха и немного прийти в себя. Казалось, мое маленькое и без того узкое платье срослось с моим телом. Мне стоило больших усилий высвободиться из него, а потом вернуть узкую юбку обратно. Я вышла из кабинки с чувством огромной благодарности и невероятного облегчения, потому что девушки в очереди, увидев меня, еще веселее улыбались и понимающе провожали взглядом. Довольная, я вышла из уборной и направилась искать Аньку чтобы уговорить ее выйти подышать. Я торопилась, надеясь, что она не успела уйти с того места, где я оставила ее. Отойди она хоть на пару метров, найти ее в этой толпе будет большой проблемой. Но не тут-то было. Не знаю, откуда на моем пути появился этот амбал с двумя огромными бокалами, до краев наполненными ледяной жидкостью без запаха. Я так точно описываю жидкость в его бокалах, потому что в одно мгновение вся она оказалась на моем платье. Большое спасибо, я как раз искала способ освежиться. Совершенно спокойно сказала я, сначала оценив состояние своего платья, которое можно было отжимать, а потом подняв взгляд на молодого человека, что облил меня. Это был высокий широкоплечий брюнет с короткой стрижкой, в легкой рубашке и джинсах. Что интересно, на нем не было и следа от нашего столкновения. Он просто выплеснул все на меня и хочется верить, что не специально. Это вода со льдом, следов не останется. Как бы извинился незнакомец. «И как мне самой не пришло в голову просто облиться ледяной водой?» Продолжила я иронизировать и даже улыбнулась. «Вот так, без мата и оскорблений? Ты даже не наорешь на меня?» Искренне удивился молодой человек. «Не знаю, с кем привык общаться этот парень, но, похоже, он ожидал, что я как минимум полезу в драку, ведь он облил меня». «А что, это поможет мне высохнуть?» — умничала я, продолжая улыбаться. «Выходите за меня замуж». Вдруг совершенно серьезно и перейдя на «вы», спросил незнакомец. «Спасибо за предложение, но мне еще рановато», — ответила я. В эту секунду где-то в стороне раздались крики. Чей-то пронзительный визг заглушил музыку. «Пожар! Мы горим!» — прокричал женский голос рядом с нами. Я не успела испугаться, как незнакомец подхватил меня под руку и буквально понес в сторону выхода. Я безуспешно пыталась сопротивляться. Казалось, мои ноги не касались пола. Я торопливо перебирала ими в воздухе, пытаясь одновременно успеть за ним и остановиться. «Стой! Там Анька! Ее надо вытащить! Я должна найти Аньку!» Надеясь докричаться в этой шумихе до незнакомца, орала я во все горло. «Остановись!» – безуспешно вопила я. И только когда мы оказались на улице, мне удалось остановить его. «Там моя подруга! Я должна вернуться! Я должна найти ее!» – прокричала я, решительно разворачиваясь обратно. «Ты с ума сошла?» ответил парень, крепко держа меня за плечо. «Даже если ты не сгоришь, тебя там затопчут. 45 пять килограмм храбрости. Сказала бы спасибо, что я тебя вытащил». Намекая, видимо, на мою хрупкость и ожидая благодарности, сказал незнакомец. «А я тебя не просила. Я никуда не уйду, пока не найду свою подругу», сказала я и так сильно дернула свою руку, что он не удержал ее, и я смогла вырваться. «Постой ты, чокнутая», уже с насмешкой сказал он. «Как она выглядит, твоя Анька?» — спросил он. — Блондинка! Как будто этого было достаточно, — заявила я. — Одета во что? — требовал конкретики незнакомец. — Я всех блондинок не вытащу. — Она в ярко-розовом леопардовом платье, — сказала я и почувствовала, что сама морщусь от такого описания. — Такую найти будет несложно, — продолжал насмехаться герой. — Я найду твою Аньку, а ты за это пойдешь со мной на свидание. Ужин, — уверенно сказал он. — Что? — Не пойду я никуда, — возмутилась я. — Ну, тогда пусть твоя Анька сама выбирается. Тебя я тоже туда не пущу, — заявил незнакомец. Из его уст это прозвучало так решительно, что я поняла. Других вариантов нет. — Ладно, один ужин. Спаси мою подругу, — совсем другим тоном сказала я. — Пожалуйста. — Стой здесь и никуда не отходи. Даже на шаг, поняла? Как строгий родитель сказал парень и направился в бар, откуда толпой выбегали люди и уже появился небольшой дым. Я стояла, не отводя глаз от выхода, и даже не шевелилась. Почему так долго? А вдруг Анька сама уже выбежала, и сейчас тоже ищет меня в этой толпе? Несколько минут казались мне вечностью. Ну где же они? Люди продолжали выбегать. Из дверей повалил густой белый дым. Пожар начали тушить. Я тянулась и подпрыгивала, надеясь в толпе выбегающих людей разглядеть Аньки на белокурые локоны. Ну почему так долго? Тут я увидел как промелькнул родной леопард. Такой точно ни с чем не перепутаешь. Это была Анька. Незнакомец почти вынес ее под руку из задумленного бара, так же, как пятью минутами ранее вынес меня. Анька бросилась ко мне со всех ног. — Ты в порядке? Я искала тебя. Я так испугалась. Ты в порядке? То ли говорила, то ли кашляла Анька. — Да, да, со мной все хорошо. Ты как? Отодвинув ее от себя, спросила я, пытаясь рассмотреть подругу и убедиться, что она не пострадала. Когда мы, наконец, пришли в себя, осмотрели друг друга и убедились, что все целы, Анька начала возмущаться. «Какой идиот поджог клуб!» — с недоумением сказала она. «Такую вечеринку испортили!» Официанты неудачно вынесли торт для именинника. Огонь со свечи перекинулся на занавес. Все уже потушили, но вечеринка и правда подпорчена. Вдруг сказал незнакомец, остававшийся до этого момента незамеченным. «Надо отсюда уезжать, пока еще это возможно». — уверенно сказал он. Теперь он нас обеих подхватил одной рукой и повел в сторону парковки. Мы не сопротивлялись. Герой уже проявил себя, и не доверять ему повода не было. Мы быстро оказались на стоянке рядом с большой синей машиной. Незнакомец любезно открыл заднюю дверь. — Садитесь, — сказал парень. — А куда мы едем? — попыталась узнать я, но не успела я договорить, как Анька уже запрыгнула в машину. Кажется, я понимаю, почему Павел никуда не хочет отпускать ее. Мне ничего не оставалось, как следом залезть на сиденье. Не оставлять же Аньку одну. — Где вы живете? — спросил наш спаситель уже в спокойной обстановке. В машине приятно пахло, чистый салон очень красивого коричневого цвета. Видно, что за машиной ухаживают, а ее стоимость переваливает за несколько миллионов. — В мариот как на духу выдала Анька. — Там отличный спа, очень рекомендую. — Ты был там? — спросила она. — Да, — ответил парень. «В отеле не останавливался, но спа пару раз посещал. Действительно неплохой», — любезно поддержал беседу незнакомец. «А ты где живешь?» — продолжала тыкать Анька. «Здесь, недалеко. Скоро увидите». «Очень спокойно, как ни в чем не бывало», — ответил герой. «Мы не планировали ехать сегодня в гости», — вмешалась я, и это довольно резко прозвучало из моих уст. «Мы и гореть не планировали. Что теперь, возвращаться в отель? Требую продолжения вечера», — заявила Анька. И тут я заметила, она не сводит глаз с нашего водителя. Быстро уложила растрепанные волосы, прихорошилась в маленькое зеркальце. Она явно пыталась кокетничать с нашим спасителем. «Меня, кстати, Анна зовут», – сказала подруга и неестественно далеко вытянула руку, предлагая ее пожать незнакомцу. Возможно, она вполне оправданно восхищалась этим парнем. Не каждый мужчина пойдет в задымленное и даже горящее помещение, чтобы вывести совершенно незнакомую девушку хотя она еще не знала, что в обмен на ее спасение он потребовал сходить с ним на свидание. — Дмитрий, — охотно представился герой, — а как зовут твою храбрую подругу? Она рвалась вернуться в клуб, чтобы найти тебя. Я еле остановил ее, пришлось самому возвращаться. Не скрывая восхищения, сказал Дима. — Даша, — сказала я, — что уж было скрывать, ведь он и меня вывел из этой толпы. Честно говоря, я не знаю, чем бы закончился этот вечер, не столкнись я с ним. Кстати, наше столкновение напоминало о себе. В мокром платье я успела замерзнуть, пока ждала спасения Аньки на улице. Я поежилась, и это не осталось незамеченным. «Очень приятно, Даша», — улыбнулся Дима. «Там сзади пакет, в нем чистые рубашки. Возьми любую, надень и согреешься. Ты вся мокрая», — заботливо предложил наш герой. «А почему ты мокрая?» — удивленно спросила Анька. «Мы вроде горели, а не тонули», — заметила она. Меня облили, не стала я вдаваться в подробности. И какой придурок вылил на тебя ведро воды? Ты что, была так близко к огню? Очень искренне возмутилась и испугалась Анька. Я облил, честно признался Дима, улыбаясь. Случайно. даже неслась, сломя голову, а я оказался на ее пути. И не из ведра, а из бокала. Двух, если точнее. Просто Даша очень миниатюрная. Ей и одного хватило бы полностью искупаться. Вроде как сделал мне комплимент Дима. Я смотрела на хлопающую глазами Аньку и понимала, она будет требовать подробностей. Тем временем мы остановились у огромных ворот большого загородного коттеджа. Дима нажал кнопку маленького пульта, и красивые кованые ворота стали распахиваться в разные стороны. — Какой красивый дом! Ты здесь один живешь? — разинув рот не скрывая любопытства, спросила Анька. — Один я тут редко бываю, — задумчиво произнес Дима. Он въехал во двор и припарковался в гараже. Я всем своим видом пыталась показать, что не намерена оставаться здесь. Но что и следовало ожидать, стоило Диме заглушить мотор, как Анька распахнула свою дверь и выпрыгнула из машины. Дима вышел, открыл мою дверь и сказал. Сейчас гости с неудавшейся вечеринки отойдут от шока и приедут сюда. Никто не пострадал, и у нас нет повода отменять праздник. Приглашены только самые близкие. Не отказывайся, будет весело. Он вежливо протянул мне руку, предлагая помощь. Придерживаясь за его большую теплую ладонь, я вышла из машины. «А от рубашки ты зря отказалась. Ты вся замерзла», — очень заботливо заметил Дима. «Если твое предложение еще в силе, я, пожалуй, соглашусь», — почти дрожа от холода сказала я. «Есть идея получше. Пойдем, я дам тебе свитер. Не хочу, чтобы ты заболела», — предложил он, и мы пошли в дом.